Андрей Буторин. «Зона Севера». Сочинитель. Читает Алексей Воскобойников. Да, мне приятно с осами. От них не пахнет псиной, среди них бывают особи и сталий осиной. Тебе плитфак был лучшим местом, Живешь ты с рифмой очень дружно, Пиши ты ямбом, анапестом, А амфибрахием не нужно. Владимир Семенович Высоцкий Пролог Тому, что произошло через три года с хакером Андреем Кожуховым, лишь предстояло случиться. Никто не мог предвидеть будущего, тем более столь отдаленного, в тот момент, когда Андрей, тогда еще сталкер Капон, шагнул сквозь сиреневую завесу портала, возвращаясь в родной мир. Примечание. Смотрите романы «Зона севера двуединой», «Зона севера хакер». Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Через пару мгновений свечение перехода развеялось в воздухе, всколыхнув у оставшихся в мире помутнения, кроме объяснимой грусти, и другие мысли и чувства. Возможно, испытывал что-то даже Киберзан, хотя на его безэмоциональном лице прочесть было ничего невозможно. Зато пёс Медок, несмотря на свою теперешнюю разумность, совершенно по-собачьи заскулил, а Олюшка, единственная здесь представительница группировки Оса, невольно шмыгнула носом. Первому было жально всегда расставаться с прежним хозяином, ставшим затем настоящим другом, а Осица вспомнила о совместных с Капоном приключениях, плюс к чему, пусть и не вполне отчётливо, подумала, что другом тот стал и ей. Взломщик Лом тоже сожалел о прощании с двойником, к которому успел по-настоящему привязаться, особенно после сосуществования с ним в одном теле. Даже отставной полковник полиции Иван Гунтерович Силдадзис, звавшийся теперь Силаданом, и тот взгрустнул, хоть знал Капона меньше остальных. Меж тем, сочинителя стихов садюшек Василия Сидорова, иначе сталкера Васюту, переполняло и вовсе целое сонмище мыслей и чувств. Конечно, ему вместе с другими было жаль, что Капон их покинул. Буквально ушел навсегда, пусть и не в самом плохом, траурном смысле. Но ведь вместе с другом дверь в тот родной для них с Андреем мир закрылась и для него, Васюты. Там остался дом, родители, там осталась вся его жизнь. Но здесь была любимая Олюшка, и это перевесило все остальное а перевесила ли, лезли в голову невольные мысли. Не сделал ли я страшную роковую ошибку, выбрав для себя именно этот, чужой и смертельно опасный мир? Но тут же его окатило волной жгучего стыда и отвращения к себе. Как он только мог подумать такое? Ведь он в самом деле любил свою Олюшку, любил так, что не представлял без нее жизни, а значит, эта самая жизнь у него теперь новая, как и сам этот неприветливый мир, который теперь для него единственный, который хочешь-не хочешь, но теперь не чужой, а свой. Васюта будто и сам стал другим человеком. Он даже внешне сильно изменился за то недолгое время, что провел в мире помутнения, Не выглядел уже тем неуклюжим пузаном, что раньше, подрастерял жирок, подобрался, лицо осунулось и стало куда более серьезным, чем у прежнего сочинителя чернушных частушек. Впрочем, сочинителем он, конечно же, остался. Талант придумывать рифмованные строки почти для любой ситуации был неотъемлемой частью его сущности. Но теперь все же стоило забыть хотя бы на время о чувствах и прочей лирике. Впереди предстояло весьма серьезное и очень трудное дело. Претерпев некоторые изменения в составе, Участники группировки «Сталкер» по-прежнему намеревались воплотить в жизнь свою задумку, создать логистическую цепочку между Романовым на Мурмане и Мончетундровском, став ее главным звеном, а именно доставлять на вездеходе в бывший губернский город из бывшего города Металлургов загадочные гостинцы-артефакты, привозя в обмен обратно продовольствие, оружие, одежду и прочие необходимые товары. Примечание. Романов на Мурмане – в нашей реальности название города Мурманска до 1917 года, в реальности помутнения и по сей день. Манчетундровск – в нашей реальности город Манчегорск. Конец примечания. Но для этого требовалось сперва добраться до Романова, чтобы найти надежных людей, организовать необходимые связи, точки сбыта и многое другое, не забывая о мерах осторожности, с того что Илому И Зану требовалось скрываться не только от представителей закона, но и, что куда серьезнее, от сотрудников секретного отдела департамента государственной полиции – Содовцев. Затем требовалось организовать все и в мончитундровске но уже после того, как Зан добудет в Романове на Мурмане компактное считывающее устройство, чтобы транслировать Мончетундровским трубникам свои воспоминания. Только эти записи могли доказать невиновность сталкеров в гибели Трубника по духе, а грехов, реальных и мнимых, у них перед манчетундровцами и без того хватало. Что ж, вездеход с помощью упомянутого по духе был загружен уцелевшими после катастрофы Канталахтинского дирижабля продуктами и товарами. Сталкеры обновили боекомплекты, как следует подкрепились перед дорогой и были готовы тронуться в путь к новым, как говорится, свершениям и новым приключениям на их непоседливые задницы.